Ножка 32. Следует напомнить, что разрушенное в годы Великой Отечественной войны было восстановлено в течение одной пятилетки на основе принципов организации народного хозяйства, близких к копируемым. Карточки в СССР по завершении войны были отменены раньше, чем в Великобритании. При этом страна вела ещё свою ядерную, термоядерную и начинала космическую программу. О том, как решалась жилищная проблема в те годы, смотри приложение номер 2. Хотя надо признать, что типовые проекты домов тех лет, предложенные государством застройщикам, были ниже поморско-сибирского жилищного стандарта прошлых эпох. Большинство домов на одну семью имело площадь фундамента около 30 квадратных метров. Кроме того, были и сдвоенные дома, один дом на две семьи.